Лисана старательно очищала покрытые нагаром чан. Нурлиса шаркала рядом, перетряхивая барахло из сундуков. Доставала то один свёрток ткани, то другой, раскладывала их, любно поглаживая. В каморке было жарко, душно и благостно. За своей монотонной работой послушница унеслась мыслями в пустоту. Ни о чём не думала, лишь старательно тёрла круглые железные бока да наслаждалась исходящим от печи теплом и ревом огня. «Вон, глянь-ка!» — окликала иногда помощница Нурлиса и показывала ей очередной отрез ткани. «Вроде как не упрел!» Девушка в ответ кивала. В этом и состояла вся их немудреная беседа. А еще бабка, как многие старики, любила задавать пустые вопросы и ждать на них ответа. «Эван, как дрова-то трещат!» Поди опять к рыхабору тот из иступников, одной сосны мне отвалил. Да, что ль, ли, лисанка? На этот вопрос надо было ответить неизменное да, иначе норка лиса прицеплялась как репей. Но ну, чего молчишь, язык что ль проглотила? Или внезапно в тишине комнатёнке раздавалось: "Хранители святые, никак плесень пошла". И старуха торопливо разворачивала отрез утирочной холстины, после чего с облегчением выдыхала. Поблазнилась. Вот девка гляди, доживёшь да до моих лет, тоже глаза видеть перестанут, да, что ль? И выученица снова кивала: "Да". Дива, но именно эти ничего не значищие разговоры исцеляли и издёрганную лисану. Ей мстилось, что она где-то далеко до реку Ацтаделе, от крефов, от обучения. И сердце становилось легче. Нурлиса запретила девушке выходить из каморки, отпуская её только в мыльню, да и то неизменно тащилась следом. Шла якобы прибраться в раздевалнях, но Лесана была благодарна ей за чуткую опеку, за то, что своим присутствием болтливая старуха разгоняла страх, занозой засевший в груди. Даже еду бабка приносила выученице сама, не позволяя подниматься на верхние ярусы цитадели. Нечего шастать, знаю я вас, уйдёшь к былища. Так тебя и видели, потом до ночи не докличишься. Девушка в ответ молчала. Эта грубоватая забота согревала её, как жаркая пышущая печь. Может, потому ли сану не тянуло и с тёмной клетушки к людям. Тело по-прежнему болело. Ходить и уж тем паче сидеть было не вмогату. Послушнице не хотелось, чтобы донатас видел её унижение, как она с трудом переставляя ноги, придёт в трапезную и неловко усаживается за стол. Как бы ей парни ни углядели, ни начали насмешничать, вы спрашивать, далеко ли она на лошади без седла скакала. Вечером, когда уставшая помощница прилегла на лавку, Нурлиса наконец захлопнула последний сундук и сказала: Завтра чесноку притащу. Перебрать надо. Девушка кивнула, мысленно припоминая, когда последний раз она делала вот такую немудрёную бабскую работу. "Взяла ты", заметила старуха и осторожно сказала: "Тебе бы к целителям". Лисана передернула: "Ни за что, уж лучше перетерпеть". Послушница задумалась. памятной ночью после прихода донатаса она лечила разбитое лицо, как лечила её некогда айлиша, но так ведь и в обморок без сил потом провалилась, обрушила на себя дар, словно ушат воды. А если не лить его потоком, позволить сочиться по капле. Лисана подняла руку. В кромешной тьме было видно, как ладонь охватила голубое мерцание. Теперь коснуться не за живота, и закрыть глаза. Слабое покалывание родилось под кожей и рассыпалось по телу колючей волной. Боль стала глуше, словно бы отступила на полшага. Нурлиса кряхтя и бормоча полезла на свою лежанку. В печи громко затрещало полено. Послушница вздрогнула, зевнула, повернулась на бок и закрыла глаза. В эту ночь она спала без сновидений.